Глава третья. Канун Рождества 1947 года. Стояла слякоть, было холодно, и первые хлопья снега носились над Гандафной. Китти быстро шла по газону к своему коттеджу. Вокруг рта от дыхания образовывались облачка пара. «Шалом, Геверет Китти!» — поздоровался с ней доктор Либерман. «Шалом, доктор!» Она быстро сбежала по ступенькам и вошла в коттедж, где было тепло, где Карен приготовила горячий чай. «Брррр!» — воскрикнула Китти. «Прям мороз на улице!» Комната была очень мило убрана. Карен украсила ее желудями, кружевами, а главное — воображением. Она даже выпросила разрешение срезать одну из драгоценных маленьких елочек, которую она тоже украсила клочками из цветной бумаги. Китти села на кровать, сняла туфли и надела меховые шлепанцы. Чай был на редкость вкусный. Карен стояла у окна и смотрела на тихо падающие хлопья снега. — По-моему, ничего нет лучше на свете, чем первый снег, — сказала она. — Вряд ли он тебе покажется таким уж хорошим, если нам еще уменьшат нормы топлива. Я целый день вспоминал о Копенгагене и Ханзенове. Рождество в Дании чудесное. Ты видел, какую посылку они мне прислали? Китти подошла к девушке обняла её за плечи и прикоснулась губами к щеке. Рождество навевает на людей грусть. Ты очень одинока, Китти. С тех пор как не стало Тома и Сандры, я старалась не думать о Рождестве. Теперь вот снова радуюсь. Я надеюсь, ты искренне рада, Китти. Да, я счастлива, хотя несколько по-другому. Мне стало ясно, что нельзя быть хорошим христианином, не будучи хотя бы в душе так же евреем. Всю жизнь я делала то, делала другое, а все мне чего-то не хватало. Теперь я впервые в состоянии давать без ограничений или надежды на то, что мне воздастся. Знаешь, что я тебе скажу? Я не могу говорить об этом с другими, потому что они меня не поймут. Но я чувствую себя здесь очень близкой к Христу, сказала Карен. Я тоже, моя дорогая. Карен взглянула на часы и вздохнула. Надо поужинать сегодня пораньше. Мне сегодня ночью в караул. Хорошо, одевайся. На улице очень холодно. У меня тут работа кое-какая, я буду тебя ждать. Карн переоделась в неуклюжую теплую одежду. Китти собрала волосы девушки в узел, прежде чем надеть ей, похожую на чулок, коричневую шапку, пальмах и закрывающую уши. Внезапно с улицы донеслось пение. — Это еще что такое? — спросила Китти. «Это для тебя», — улыбнулась Карен. Они тайно разучивали эту песню целых две недели. Китти подошла к окну. Пятьдесят ее детей стояли у коттеджа, держа свечи в руках, и пели рождественскую песню. Китти накинула пальто и вышла с Карен к калитке. Позади детей, метров на шестьсот ниже, в долине мерцали огни сел. Из соседних домов то и дело выглядывали любопытные лица. Китти не разбирала слов, но мелодия песни была очень старая. С праздником, Китти сказала Карен. У Китти по лицу текли слёзы. Я никогда не думала, что мне доведётся когда-нибудь услышать рождественскую песню в еврейском исполнении. Это самый прекрасный рождественский подарок, который я когда-либо получала в жизни. Карен назначили в караул, в один из внешних окопов под Гандафной. Она вышла из села Затем пошла вдоль шоссе, пока не дошла до позиций, из которых открывался вид на всю долину. — Стой! — она остановилась. — Кто идет? — Карен Клемент. Пароль? — Хак Самеах. Веселого праздника. Карен сменила постового, спрыгнула в окоп, зарядила обойму в винтовку, щелкнула затвором и натянула варежки. — Хорошо стоять на посту, — подумала Карен. Она посмотрела сквозь колючую проволоку в сторону Абу Еши. Хорошо быть здесь одной, ни о чём не думать и только смотреть вниз на долину Холы. По тихому зимнему воздуху до Карен доносились слабые обрывки песни, которую пели дети у коттеджа Китти. Такая чудесная рождественская ночь. Скорее песня стихла, и кругом воцарилась глубокая тишина. Снег всё усиливался, и горы словно укрылись белым покрывалом. За спиной у Карен в перелеске раздался шорох. Она спокойно обернулась и стала вглядываться в темноту, что-то там двигалось. Назмерла и продолжала вглядываться. Точно, кто-то двигался между деревьями, вот тень. Может быть, голодный шакал, подумала она. Каррен, спустила предохранитель, подняла винтовку и прицелилась. Тень подходила всё ближе. "Стой!" резко крикнула она. Тень остановилась. "Пароль". "Каррен", раздался голос. "Дов" Она выскочила из окопа и пустилась бежать по снегу ему навстречу. Он побежал тоже, и вот они уже в объятиях друг друга. Дов, Дов, неужели это ты? Они вместе опустились в окоп. Она напрягла зрение, чтобы увидеть его лицо. Дов, как же это может быть? У меня просто нет слов. Я приехал ещё час назад, сказал он. Я ждал у твоего дома, потом пошёл за тобой следом. Карен пугливо оглянулась. «Тебе надо быть осторожным. А что, если англичане тебя поймают?» «Не беспокойся, Карен, все в порядке». «Ничего англичане мне сделать уже не могут». Ее пальцы дрожали, когда она стала его ощупывать. Дофф, ты замерз весь, на тебе нет даже свитера, ведь холодно как. «Ничего, мне хорошо». Снег все продолжал падать в окоп, но вдруг луна вышла из-за туч, и они увидели друг друга. Я скрывался в пещерах за мишмаром. — Я знаю. Я... Я думал, ты уехала в Америку. Мы не смогли уехать. — Ты, наверное, удивляешься, Карен, зачем я сюда пришел? — Я... Мне хочется вернуться в Гандафну. Но я тогда унес несколько часов и колец, они верно думают, что я вор. — О, нет, Дов. Главное, ты жив и здоров. Так вот, я за все расплачусь. Это не имеет никакого значения, все уже давно забыли. Дов сидел в окопе, низко опустив голову. Все дни, пока я сидел в тюрьме в акку и скрывался в пещерах, я много думал. «Дов, — говорил я себе, — никто на тебя не злится, ты сам на себя злишься. Когда я тебя потом увидел в тюрьме, я сказал себе, я подумал, что не хочу больше умирать. Не умирать, не убивать. О, Дов, Карен, у меня никогда не было другой девушки». Я тебе сказал просто так, чтобы ты уехал. Я знаю. Неужели ты всё это время знал? Заставила себя поверить дов, потому что я хотела верить, что я тебе не безразлична. Все, вот это мне больше всего нравится в тебе, Карн. Ты можешь заставить мою себя поверить в то, во что ты хочешь верить, а заодно и меня. Я хотел вернуться в Гандаф, но и стать таким, чтобы ты могла гордиться мной. Не хотелось, чтобы ты гордилась мной, хоть я и думал, что ты уехала гаран напустела глаза. Нет на свете ничего, чего бы я не сделал ради тебя, шепнул он. Она подняла руку и дотронулась до его щеки. Дов